Но вот музыка закончилась, и мы молча отошли к стене. Естественно, пространство вокруг нас тут же оказалось на удивление свободным. Хорошо, что я выбрал уже привычное мне место за фикусом, что скрывало нас хотя бы от половины любопытных глаз. Слегка дышавшись, девушка произнесла, «А вы неплохо танцуете. Вот только чувство ритма у вас немного подводит». Я уже собирался разразиться речью, повествующей о том, что меня учили танцевать самые лучшие учителя столицы, но тут заметил в ее глазах веселые искорки. — Да, к следующему разу постараюсь исправиться, — смиренно ответил я. — Уж постарайтесь, — очаровательно улыбнулась она. — Вот только, боюсь, его не будет. Вы не обратили внимания на взгляды, которые бросали на вас ваши тетя? — Какая тетя? Нет у меня никакой тети. И вообще, хватит вам на вы ко мне обращаться. Алиса пожала плечами. «Хорошо, тем более, что я тоже не люблю все эти манерности. А что так поинтересовался я? У вампиров слишком много значений придают подобным формальностям. Даже больше, чем люди». Слегка задумчиво проговорила девушка. Я невольно вспомнил старые легенды из детства. В них было что-то о жизни вампиров. Что-то о кровном родстве. Кто-то там над кем-то хозяин. Кто их разберет? И каково это? «Быть вампиром неожиданно ли самого себя?» – спросил я. Девушка пожала плечами и задала мне ответный вопрос. «А каково это быть человеком?» «Нормально», – слегка пишев, – ответил я. «Человек, он и в шатыре человек». «Вот и вампир, он и в шатыре вампир», – с некоторым раздражением ответила Алиса, явно не желая продолжать эту тему. «Понятно», – протянул я. Разговор сам собой захлебнулся, но я не желал сдаваться. И когда я уже почти нашел тему для разговора, Алиса неожиданно поцеловала меня – Просто так, ни с того, ни с сего. Нет, я, конечно, не против. Но зубки-то острые, и, естественно, губы мои при этом пострадали. Когда она, наконец, отстранилась, я многозначительно выдал. Ой. Ты меня извини, неожиданно нейтральным тоном, если учесть, что мы только что целовались, произнесла она. Ничего личного, просто мне было необходимо кое-кого разозлить. Да ладно, промемлил я, если что, всегда обращайся. «Еще увидимся», — кинула мне девушка и неожиданно выскользнула из-за фикуса, тут же исчезнув из поля моего зрения. Я возвел глаза к небу, в данном случае к потолку, и поинтересовался у кого-то там наверху, не на потолке, а на небе. За какие прегрешения на меня все это свалилось? Мне даже показалось, что на потолке неожиданно задвигались тени, будто ободряя меня или, наоборот, предупреждая. Прошло некоторое время, прежде чем я смог мыслить довольно-таки здраво. Что это меня дернуло? Я и танцевать-то не очень люблю. И почему она так неожиданно ушла, оставив меня, можно сказать, в полном смятении чувств? Ну теперь держись. Именно это было написано на красной физиономии Чеза, появившейся из-за фикуса. Ты уже решил, какую смерть изберешь? Может смело отдаться шатерской инквизиции? Я думаю, что по сравнению с тем, что с тобой сделает тетя, их пытки покажутся детскими забавами. Поскольку я еще не совсем отошло от некоторого замешательства, то решил промолчать. Тем более, что мне стало, мягко говоря, не до шуток. Знай тетю, можно и вправду решиться на харакире, что бы это ни было. Стоп, а что такое харакири? Откуда я слово-то взял? Ах, да, припоминаю. Кажется, я слышал что-то подобное в одном из странных снов. «Нет, мне сейчас не о снах надо думать. Что там с тетей-то случилось?» Я с некоторым усилием вышел из глубокой задумчивости и сфокусировал внимание на голосе Чеза. И что же она видит, когда подходит к своему любимому племянничку? Он целуется с той, от которой отворачиваются даже самые нейтральные люди. А когда она решает объяснить на Халке, что ее поведение как минимум недостойно, то получает в ответ заявление о том, что свадьбу вы назначили на третий месяц весны, «Что вы на это скажете, будущий отец маленьких вампирчиков?» «Будущий отец и вовсе потерял пока еще толком не обретенный дар речи. Какая свадьба? Я что-то пропустил?» «Да тете же удар хватит, если уже не хватил. А если не хватил, то значит хватит меня. И не без ее помощи. Э, -э, э чес, она очень злая. Чуть ли не заикаясь, спросил я. Злая? Ну как тебе сказать?» «Я бы сказал, в бешенстве она. Мечет молнии, готова разорвать тебя голыми руками?» «Хватит!» — скривился я, почувствовав нечто сродни зубной боли. «Я уже понял». Чес улыбнулся, но уже сочувствующе. «Ничего. Могу тебя слегка успокоить. Разборки переносятся на завтра, потому что сейчас все посторонние залы освобождают и остаются только поступившие. Дерзая, авось тебя по пути к дому пришлю творы. «Это шутка, потому что последнего вора в городе повесили еще лет двести назад, и не придется объясняться с тетей». Как ни странно, но легче мне от его слов не стало. «Слушай, а ты и вправду жениться собрался?» – неожиданно спросил Чес. «Если бы взгляды могли убивать, Чес уже лежал бы растерзанный на очень мелкие кусочки. Понял, понял, но хоть пригласи на свадьбу-то». Я дернулся, чтобы дать ему пинка, но он тут же отпрыгнул, а высовывается из-за фикуса я пока побоялся. Как я понял, еще не все лишние вышли. Для меня, конечно же, самой лишней была на данный момент собственная тетя. Я аккуратно выглянул из-за спасительного растения. Кое-кто остался сидеть за столами, но основная масса двигалась к выходу. Опасливо, оглядываясь по сторонам, я чуть ли не на цыпочках двинулся к главному столу. И надо же такому случиться, столкнулся нос к носу с Лис и Натали. «Выход в той стороне», — заметил Лис, показав пальцем мне за спину. «Очень рад, что ты знаешь, куда идти», — натянуто улыбнулся я, продолжая оглядываться. «Ну так двигай к выходу», — уперлась в мою грудь ручкой навязчивая девушка. «Тебе здесь не место». Натали неуверенно дернула Лис за рукав. «Мне кажется, сейчас говорил, что закири тоже поступил в академию». Лис расхохоталась мне в лицо. «Почему именно мне в лицо? Я-то при чем? Это же Натали сказала». «Да он света не с первого раза зажигает». «Это она уже Натали». «Вот ведь, до сих пор все этот случай вспоминают, и к месту, и не к месту. Между прочим, я тогда подвипавший был, и на ногах едва стоял. Куда уж свет-то зажигать?» «Но чест говорил, — стояла на своем Натали, — чест тебе не то еще наговорит, — отмахнулась лис. Он тебе такого наговорит, лишь бы в постель затащить. Тут уж я не выдержал. Лис, весь лишний народ уже вышел. Гуляй-ка ты отсюда». Лицо девушки стало пунцовым, зло сверкнув глазами, она чуть ли не с шагом направилась к ближайшему учителю-ремесленнику. Натали, вот хорошая девочка, виновата улыбнулась мне и пошла к выходу, решив не ждать свою так называемую подругу. Тем временем ее подруга делала возможное, чтобы унизить меня. Вернее, попыталась унизить. Громко, так, чтобы ее слышали все окружающие, она начала на меня жаловаться. Простите, вон тот молодой человек не поступил в академию, но категорически отказывается покидать зал. Ремесленник, как мне показалось, озадаченно посмотрел на девушку, пытаясь понять, что, собственно, она от него хочет. Лис перешла от театральных эффектов к действиям и зашептала что-то на ухо ремесленнику. Тот пожал плечами и повернулся в мою сторону. В дородной фигуре я к немалой радости узнал уже знакомого мне ремесленника Шинза который сегодня на площади так переживал из-за принятия в Академию вампирши. Лис взяла все еще ничего не понимающего ремесленника под руку и победным шагом устремилась ко мне. «Вот этот молодой человек!» – начала лис, подойдя ко мне и ткнув меня пальцем. На лице ремесленника промелькнуло узнавание. «Да, молодой человек, проходите на свое место. Вы задерживаете остальных поступивших. Впредь советую вам быть пошустрее. Если я не ошибаюсь, вы будете обучаться на моем факультете». Я на всякий случай кивнул, хотя понятия не имел, какой именно факультет представляет этот ремесленник. «Давайте, давайте, шевелитесь!» — махнул рукой ремесленник и повернулся к лис. «Так что вы хотели сказать, девушка?» Девушка покрылась красными пятнами и просто беззвучно открывала и закрывала рот. Мне так и хотелось показать лис язык, но я сдержался и степенно проследовал к столу, краем глаза проследив за суетливым уходом противной девицы. Не прошло и пары минут, как двери были закрыты, и в зале остались только поступившие и высшие ремесленники. Ученики сидели в соседнем помещении, но и они иногда показывались из-за двери ведущего в их зал. Люди и вампирша, не торопясь, рассаживались за главным столом. По моим догадкам, мест должно было быть около двухсот, плюс-минус десять. Я проследовал к месту за столом, который мне заблаговеренно занял чес. К сожалению, по закону вселенской подлости, недалеко от нас оказались и дружки Лис. Они, как и все присутствующие, стали невольными свидетелями сцены «Устроенный лис». Взгляды, бросаемые на меня, ее кавалерам, не предвещали ничего хорошего. То же самое можно было сказать и про взгляды кавалера, надеюсь, уже бывшего Натали, достающегося Чезу. Впрочем, ни чеза, ни меня эти взгляды ничуть не смущали. Я высмотрел сидящую по левую руку от меня человек через восемь Алису. Она подмигнула мне и нарочито-медленно отвернулась. Как там говорили знающие люди, любая девушка – это тайна, и помысл ее – загадка, причем чаще всего загадка и для нее самой. Ой, как же это точно! Едва я сел за стол, как сверху раздался уже знакомый по первому испытанию механический голос. Приветствую поступивших, это ваш последний вечер свободы, и надеюсь, что вы им насладитесь в полной мере».